Летом 1993-го нескончаемые гастроли продолжались, и утвердился новый состав «Аквариума». Стало ясно, что группа живет и именно с таким названием. Окончательно музыканты объявили это друг другу в Иерусалиме, месяц обдумывали и в течение дальнейших поездок смирились с данностью. Гастроли по России были похожи на смерч. Музыканты играли на концертах стандарты рок-классики – Вставляли в песни десятиминутные гитарные соло и позволяли себе всяческие прочие вольности. Тут же писались новые песни. Иногда группа возвращалась в город на Неве. Дипломатичный Сакмаров организовал Борису встречу с Титовым, который после этой встречи вернулся в аквариум. Вернулся он не один, а с барабанщиком Алексеем Раценом. И началось продолжение истории аквариума В составе Борис Гребенщиков «Вокал-гитара», Александр Титов «Бас», Алексей Зубарев «Электрогитара», Олег Сакмаров «Духовые и клавиши», Алексей Рацен «Барабаны» играл до 1994 года, Андрей Вихарев «Табла» играл до 1996 года. Позже к группе присоединились Сергей Щураков «Аккордеон Мандолина» и Андрей Сураддинов «Скрипка». Новый альбом начали записывать в перерывах между гастролями, сначала в студии Ленфильма, потом на стадии сведения на мелодии с Юрием Морозовым. На свет появился альбом «Любимые песни Рамзеса IV». На этом альбоме и сформировался звук современного аквариума, точнее, начал формироваться, ибо он до сих пор меняется, оставаясь, однако, собственным уникальным звуком, который ни с чем другим не спутаешь. С момента появления Рамзеса аквариум уже невозможно сравнивать с какими-то другими группами и проводить аналогии. Аквариум стал уникален, как уникален Pink Флойд, The Beatles или Radiohead. В предыдущем десятилетии все альбомы аквариума объединял голос Гребенщикова. Акустические альбомы обладали одним звучанием от бедности «Что было, то и было», двенадцатиструнная струнная дешевая и плохая гитара, виолончель, флейта, бонги. Электрические же альбомы все совершенно разные по концепции построения общего группового звучания. Достаточно сравнить электричество, радио Африку, день серебра и равноденствие. Все они были местами похоже на кого-то, на что-то, рождались ассоциации. После Рамзеса аквариум обрел стилевое единство, получил свое неповторимое звучание, обрел свой голос. Голос группы. Дальше этот голос будет изменяться, но группа не будет уже менять профессию. Она останется аквариумом, не превращаясь то в Grateful Dead, то в Nine Inch Nails. Разнообразие стилей, которые используют музыканты, сохранится. «Я возьму свое там, где я увижу свое», как спел Гребенщиков, но эта полистилистика будет существовать в рамках очерченных аквариумом. Звук будет преобладать над стилевыми нововведениями, и они не будут перетягивать всю группу на себя, уводить ее в другое пространство. Аквариум стал важнее посторонних влияний на музыку, элементы народной музыки, джаза, классики – станут теперь лишь элементами, деталями, частями, украшающими целое. Страшные мрачные зимы в полуразрушенном Санкт-Петербурге «Аквариум» переживет в студии Титова и Рацена на Фонтанке. С новым участником группы, звукорежиссером Александром Мартисовым, в декабре 1993-го начнется запись «Песков Петербурга», альбома, на котором старые песни Бориса Гребенщикова – собраны с тем, чтобы дать им полноценное студийное звучание. В процессе записи этих песен новый состав группы погрузился в прошлое, в историю аквариума, став при этом стабильнее и глубже в смысле понимания структуры песен Гребенщикова. После нескольких коротких передышек на запись песков Петербурга, аквариум снова отправляется в дорогу. В 1994 году по мотивам дорожных впечатлений будет записан Кострома Мон Амур, светлейший альбом, исполненный радости и душевного покоя. Становится понятно, что дорога — это дом Гребенщикова и аквариума, только в пути они чувствуют себя на месте, в пути снисходит радость радости вдохновение исчезает мрачная рефлексия. Достаточно послушать любую песню с Костромы, чтобы и самому успокоиться. Просторы России и простая радость солнечного света и чистой воды — это гораздо больше и сильнее, чем все городские проблемы, на поверку оказывающиеся мелкими и ненужными. Гребенщиков говорит, что в тот период ему хотелось писать стадионный рок, а писались одни парковые вальсы. Альбом действительно получился вальсовый, но куда светлее, чем любые стадионные роки — Иногда ведь хочется и просто радости безо всяких стадионов. Состав на записи БГ Голос Гитара А. Зубарев гитара. О. Сакмаров флейта, Габой и другие духовно-струнные клавиши С. Щураков Аккордеон. А. Титов Бас. А. Рацен Барабаны, А. Вихарев Перкуссия, А. Решетин скрипка в песне Звездочка. Девушки подпели в Нирване и Гертруде. После записи Костромы в студии на Фонтанке Гребенщиков за два дня записывает песни Александра Вертинского, сольный альбом произведения одного из любимых артистов Бориса. Рюша, к тому времени с головой ушедшей в старинную музыку, приводит вместо себя в группу скрипача Андрея Сураддинова. Дорога продолжает питать аквариум, и Бориса Гребенщикова — новыми идеями и давать новое дыхание. 1995 год. Одесса, Париж, Катманду. Во время перемещений из одного пункта в другой рождаются песни, которые через короткий промежуток времени составятся в альбом «Навигатор». «Сестры», «Навигатор», «Максим Лесник», «Майца» были написаны в парижских кафе за неделю. Вернувшись в Петербург и засев на Пушкинской 10, куда переехала студия с Фонтанки, «Аквариум» репетировал «Самолет» и таможенный блюз. Музыканты писали демо нового альбома. После одного из локальных концертов в Лондоне Гребенщиков встречается с Джо Бойдом, известнейшим музыкальным продюсером, и Джо говорит, что может помочь группе в записи нового альбома. Через неделю Борис уже был в «Ливингстон» студио Предварительный договор был заключен, и через два месяца, обменов факсами и утрясения административной стороны дела, благо у группы уже был директор Михаил Гольд, который взял на себя всю эту рутинную работу, «Аквариум» уже работал на одной из лучших студий Лондона, записывая «Навигатор». Состав на записи. БГ и гитара», О. Сакмаров «Флейта рекордер», А. Титов «Бас», А. Зубарев «Электрогитара клавесин», С. Щураков – аккордеоны и мандолины, а Вихарев – жуир, бубен и тибетский барабан, а Сураддинов – скрипка, альт – клавесин и фортепиано, а также Дэйв Мэттокс – ударные, Мик Тейлор – гитары, Энтони Тистлет Туэйт. губная гармоника. Это было настоящее приключение. Запись альбома с теми людьми, которые писали еще «Битлз», Удивительно легкие, словно сами собой появившиеся песни и не малейшие попытки играть что-то английское, что-то как у них. «Аквариум» совершенствуется в своем собственном звуке, в своей мелодике. Это относится не только к голосу и основной мелодической линии. Это общее для всего бенда. Все играют по-аквариумовски. «Русская аквариумовская мелодика» Совершенно, однако, не смутило Мика Тейлора, легендарного английского гитариста, игравшего еще с Джоном Мэйлом и The Rolling Stones. Пришедший в студию с гитарой за 30 долларов, Мик блестяще сыграл в двух песнях «Таможенный блюз» и «Никоси». «Навигатор» — одна из записей «Аквариума», которые необходимо иметь. Это очень крепкий в стилевом смысле альбом. Оказавшись в условиях, когда они могли работать С массой английских музыкантов в прекрасной студии, дыша воздухом Лондона, группа записала, если не продолжение Костромы, то альбом столь же легкий, столь же русский и вместе с тем совершенно интернациональный, в отличие от по-хорошему клаустрофобического, любимого, но замкнутого на географию русского альбома. «Когда я трезв, я Муму и Герасим, мама, а так я война и мир». Премьера «Навигатора» в России прошла с блеском, песни пошли в народ. Недаром выше приведена цитата из таможенного блюза. Даже расходы, которые понесла группа записи поездки, а как вы думали, мы живем в материальном мире, окупились. Но песни продолжали появляться, и песни эти укладывались в цикл, начатый на Костроме и развитый «Навигатором», чтобы не опускать планку, нужно было снова лететь в Лондон. В апреле 1996-го выходит альбом «Снежный лев», записанный в составе БГ, Сакмаров, Зубарев, Щураков, Сураддинов, Титов, Вихарев, Кейт, Джон, Дэвид Мэтекс. После записи «Снежного льва» Александр Титов остается жить в Лондоне. Для презентации альбома в России были приглашены басист Владимир Кудрявцев, играл в аквариуме до 2005 -го года, и ударник Юрий Николаев. «Снежный лев» был представлен тремя концертами в ГЦКЗ «Россия». Концерты были аншлаговыми. Два альбома «Навигатор» и «Лев» были на тот момент высшей точкой аквариума, по крайней мере, в смысле востребованности слушателями. Песни «Дубровский», «Максим Лесник», нехарактерно для БГ, прямая ударная песня, «Древнерусская тоска», «Голубой огонек» звучали с экранов телевизоров, по радио и из окон домов. 9 июля 1996 года от саркома сердце умирает Сергей Курюхин. В октябре группа «Аквариум» открывает интернет-сайт «Аквариума», один из первых музыкальных сайтов в российском сетевом пространстве. В 1997 году «Аквариум» записывает совершенно ни на что не похожий альбом Гипербарея. Гребенщиков, говоря о нем, проводит аналогию с бетловским «револьвером», Это альбом, который невозможно сыграть живьем. Это грандиозная студийная работа. По сути, эта запись подводила итог циклу альбомов, начатых русским альбомом. Это по-настоящему симфоническая работа. Наконец-то мы занимались музыкой, говорил Борис. И здесь опять приходят на ум лучшие группы конца 60-х, начала 70-х. Психоделия с уклоном в симфоническую музыку Такого в России не играл никто, кроме аквариума. После записи гипербореи из аквариума выходят Щураков, вплотную занявшийся собственным проектом вермишель-оркестра, и Алексей Зубарев. 21 и 25 июня аквариум празднует свое 25-летие в Москве, в Лужниках и в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» состав БГ, Дюша, Сева, Фан, Ляпин, Губерман, Трощенков, Кудрявцев. В Петербурге на сцену выходит Фагот Александр Александров. Состояние и ощущение несколько странное, словно и не было блестящего цикла альбомов последних лет, словно и не было обретения собственного я. Это было дыханием прошлого. Все замечательно, любимые песни, но нужно было двигаться дальше, тем более, что Борис сам об этом пел лет 10 назад, двигаться дальше. В октябре 1997 года появляется «Лилит», самый удивительный релиз, который когда-либо создавал БГ. В августе 1997 года Борис встречается в Нью-Йорке с художником и поэтом Димой Стрижовым, играет ему несколько песен, впоследствии вошедших в альбом «Лилит», и Дима предлагает Борису записать их в Нью-Йорке. Дима рассылает кассеты с песнями знакомым музыкантам и агентам, и неожиданно получает согласие от музыкантов группы The Band, легенды американской рок-музыки, культовой группы, одной из самых значимых в истории американского рока. БГ, конечно, знал и слушал The Band еще в России. Помимо ряда собственных блестящих альбомов, они играли на нескольких дисках Боба Дилана. И начинается запись Лилит на студии в Вудстоке. «БГ» и «The Band» — это что-то из области ненаучной фантастики. «Для меня это было, как играть с ветхим заветом», — говорил сам Гребенщиков. «Такой шанс выпадает раз в жизни». И опять, несмотря на «Вудсток», несмотря на «The Band», «Лилит» состоит из совершенно русских аквариумовских песен, только сыгранных сухо, по-американски, очень роково и очень конкретно. В 1998 году Борис Гребенщиков набирает новый состав музыкантов и отправляется в тур «Новый электрический пес». Никак не называемая группа играет в составе «БГ» Борис Рубекин, клавишная, Олег Сакмаров, Олег Шар Шевкунов, Александр Пономарев, Дмитрий Веселов, М.С. Кошкин. 9 июля 1999 года от «Инсульта» Умирает один из лучших барабанщиков Санкт-Петербурга, много работавший с аквариумом, музыкант Александр Кондрашкин. В том же году группа принимает участие в благотворительном марафоне «Мир в наших руках» в помощь пострадавшим от взрывов домов на улице Гурьянова и Каширском шоссе в Москве. И наступает время аквариума. Наступает время нового альбома группы с названием. Борис Гребенщиков говорил, что альбом «Пси» для него как новый синий альбом, как первая запись, начинающая с нуля группы, или как пробуждение аквариума. Альбом начали писать в студии на Пушкинской в составе «БГ» Борис Рубекин и Олег Сакмаров. Микшировать его решили в Лондоне. Там к работе присоединился Титов, а следом за ним Рэй Купер. Никто не знал, куда повернет запись. Это было сродни алхимии. В результате получился классический альбом «Аквариума», и группа получила очередное новое воплощение. 29 июня 2000 года умирает Дюша Андрей Романов, флейтист «Аквариума», один из его ключевых участников. Умирает прямо на сцене во время собственного концерта в петербургском клубе «Спартак». В феврале 2002 года появляется новый этапный альбом «Аквариума» «Сестра Хаос». Теперь «Аквариум» звучит, не теряя своего фирменного стиля, абсолютно современно и технологически, и идеологически. На первом этапе «Аквариум» занимался разбирательством с наследием золотого века рок-музыки. Потом пошли поиски собственного звука, после русского альбома он был найден, но упущено время — сейчас же сошлись и время, и возможности, и фирменное звучание аквариума. Бесконечные возможности современных технологий, высочайшего уровня музыканта, трепетное отношение к живому звуку, несмотря на наличие и петель, и сэмплов, и звуковых библиотек Рубекина, получилась стопроцентно живая и стопроцентно современная музыка. Страшная пятьсот, по аквариумовски выворачивающий душу брод, мантра тяжелого рока «Брат Никотин», танцевальные растаманы из глубинки, слишком много любви, кардиограмма, пасторальный северный цвет, сестра Хаус задала тон всему будущему десятилетию работы группы. Это уже совершенно новый аквариум, не утративший того, что было в самом начале, в отличие от огромного количества «Рог долгожителей, которые имеют свойство меняться до неузнаваемости, превращаясь в группы, совершенно не похожие на самих себя».